н з н а ю еще, от чего именно меня хотят спасти, я отгородилась молчанием, неопределенным «не знаю», — Симон не сдавался. Простите, что вмешиваюсь, но мне кажется, вы не понимаете, что находитесь под домокловым мечом. Допускаю, что он вас по-своему любит, но с верой-то он никогда не расстанется, о н и два сапога пара. Одним... Только наживанием денег на абортах их связывает веревочка куда более крепкая, чем его любовь к вам, ведь он боится ее, и она стоит того. Вера х и т р а и зла, она не уймется, пока не загонит вас в тар-тарары. Все показалось наветом. Наживание денег на абортах? Бред какой-то! Вздор! Каких? Где? Я про себя возмутилась. «Задела и характеристика Филиппа как пары сапог с Верой Петровной. Он был талантливым человеком. По легкомыслию, вероятно, в силу того, что была еще житейски неопытна, я никогда не воспринимала Бахаревых как устойчивое сочетание, как семью». Не могла я тогда представить и того, что в мою жизнь таким неслыханно грубым образом стучится человек, который подарит впоследствии более чем изысканную и проникновенную дружбу. Тем более не знала, что обороты жизни принудят меня вспомнить каждое слово этого безжалостного разговора. Неискоренимая вера в прекрасное, помысел о нем при всем, что я уже к тому времени изведала, продолжали сохранять для меня права державной человеческой реальности, иначе я еще жить не могла. На колонне усиленно п о г о в а р и в а л и о скором приезде агитбригады «ТЭК», называли фамилии отдельных артистов, да вот приедут, сами увидите и услышите. Я никак не могла взять в толк лагерь, ведь при чем же тут артисты? Что такое агитбригада, т э к Они приехали поздно вечером, в такой лютый мороз, что из барака в барак... Перемахивать надо было одним духом. Я дежурила. Был один из самых спокойных лазаретных вечеров, и в душе откуда-то взявшийся мир, тишина. Я вымыла руки, заглянула в осколок висевшего зеркала и не сразу отошла от него. Сама за собой я искренне не числила ни талантов, ни красоты, о чем говорили окружающие. А тут... впервые в жизни, от переизбытка жизненных сил, наверное, себе вдруг понравилось. Мне четыре года я молода и хороша кажется. Хлопнула входная дверь, и на пороге появилась незнакомая пожилая женщина с веселыми глазами, сверхлагерного бушлата и меховой ушанки из серого кролика. На ней был намотан кусок одеяла. Вместо «Здравствуйте» она неожиданно воскликнула. «Ого! Какая здесь сидит королева! Ну и ну! Кто вы, милочка, медсестра? Да мы в два счета заберем вас отсюда! Ах да, я и не представилась! Мы и з т е к театрально-эстрадного коллектива, то есть из агитбригады. Меня зовут Ванда Казимировна Мицкевич. А вас? Только после произнесенной т и р а д ы й знакомства она спросила, где можно найти главврача. Я объяснила ей, где следует искать Филиппа. Буквально через несколько минут после ухода Ванды Казимировны в лазарет Началось форменное паломничество. Сменяя друг друга, приехавшие артисты заглядывали сюда по очереди с одним и тем же вопросом. «А не скажете ли вы, где тут можно найти главврача?» Я хорошо представляла себе, какая мне предстоит выволочка за организованную Вандой Казимировной экскурсию. Действительно, доктор тут же примчался. Распорядившись, куда и как разместить приехавших артистов, он вернулся, чтобы сделать мне внушение. Артисты — народ легкомысленный. Он был бы крайне удивлен, если бы выяснилось, что я этого сама не понимаю. Встречаться с ними я не должна. Это... его категорическое требование. Вечером следующего дня т э к давал представление. Торопили с ужином. Столовую надо было превратить в клуб. Отовсюду сносили скамейки, ставили их в ряды. Оставшуюся часть оборудовали под сцену.